Не было бы счастья, да несчастье помогло. 30 июня 1999 года я запомнила на всю жизнь. В этот день мне вырезали гланды. Ерундовая операция, ободряли меня те, кто ее уже пережил. И действительно, саму операцию я перетерпела достаточно легко, хотя приятного в ней, конечно же, нет ничего. Но зато потом. У меня не прекращалось кровотечение, и мне поставили капельницу с кислотой. Она останавливает кровопотерю. Дальнейшее укладывается в несколько минут, для меня растянувшихся в вечность. Сперва в одну секунду все мое тело покрылось сыпью. «Позовите медсестру!» Пока я это говорила, у меня пропало зрение. Потом стало нечем дышать. Наверное, самая ужасная из всех возможных пытка. «Нечем дышать! Я не хочу умирать!» – закричала я. Кто-то наклонился ко мне и сказал «Тише!» Она что-то шепчет. Когда я пришла в себя, то смогла полюбоваться в зеркало на свое чудовищно распухшее лицо. Никогда даже не подозревала, что она может так раздуться. Потом отек спал, но еще три дня после пустяковой операции я не могла не то что встать, а даже сесть. А затем с диагноза анафилактический шок начались мои хождения по мукам, так как мне понадобилась уже стоматологическая операция. Но услышав про шок, стоматологи дружно шарахались от меня, как от чумы. Кто-то говорил, вам можно лечить зубы только под общим наркозом, кто-то просто пытался избавиться от меня побыстрее. А зубы все это время болели. Наконец кто-то посоветовал мне пройти аллергические пробы на общую местную анестезию и расставить все по своим местам. Так я познакомилась с врачами-аллергологами Тамарой Степановной Гудзик из первой городской стоматологической клиники Санкт-Петербурга, Ольгой Ивановной Смирновой из первого мединститута и Владимиром Митрофановым из петербургского микологического центра, которым я хочу выразить огромную благодарность за внимание и бесценные советы. Они стали для меня теми людьми, с помощью которых я не только выявила причины своих страданий, но и узнала о новых прогрессивных способах диагностики различных видов аллергии и лекарственной непереносимости, а еще о том, как можно победить эту напасть. Знаете, что бы вам ни говорили многочисленные, но мало осведомленные специалисты, практически любую аллергию можно сделать значительно более слабой, причем без медикаментозных средств, то есть не мешающей вам жить. А от многих видов аллергии, особенно бытовой и пищевой, можно избавиться навсегда. Так, автор этих строк с детства страдал от аллергии на цитрусовый мед, шоколад, кофе, морковь, клубнику, яйца, куриное мясо, рыбу, пыль, собачью и кошачью шерсть, а также на антибиотики. Моя пищевая и бытовая аллергия проявлялась как экзема, насморк, мигрень, боли в суставах и горле. Но теперь я совершенно спокойно играю с животными, чему я очень рада. Я также очень часто ем шоколад, морковь, куриное мясо и яйца, тоже без прежних кожных высыпаний, головной боли, ломоты в суставах и такого прочего. Порой позволяю себе кофе и цитрусовые, и тоже без проблем. Я чувствую себя гораздо лучше, чем все мои детства и юность, отравленные бесконечными проблемами, лекарствами и ограничениями. Словом, сегодня я живу полной жизнью. Знаете, вы можете сделать вашу жизнь такой же полноценной. Главное, ваше желание.